Глава третья. Вкладывайте ради успеха. Придет время, и перед вами раскроются огромные возможности. Когда это случится, вы должны быть готовы воспользоваться ими. Сэм Уолпан. Если вы серьезно настроены самостоятельно разбогатеть, сейчас самое время предпринять конкретные действия. Финансовое планирование – это мощный инструмент при помощи которого вы достигнете желанной финансовой независимости. В этой главе вы узнаете о разнообразных финансовых стратегиях и концепциях, о которых вы обязаны знать, если собираетесь упрочить свое финансовое положение и выйти на пенсию состоятельным и независимым человеком. Стул финансового планирования. Финансовый стул опирается на три ножки – сбережение, страховка и инвестирование. Предлагаю начать со сбережений и страховки. Сколько денег вам необходимо? Основное правило сбережения таково – у вас должно быть отложено достаточно денег в форме ликвидных вложений, чтобы покрыть трех-шестимесячные расходы. Ликвидные вложения – Это вложение, которое можно быстро обратить в наличные деньги. К ним относятся сберегательные счета, депозитные сертификаты и некоторые взаимные фонды. Разумное страхование. Вам необходима солидная страховка, чтобы защитить и обеспечить своих любимых и близких, если с вами что-нибудь случится. Помимо этого, вам понадобится страхование от пожара, страхование ответственности. Страхование здоровья и страхование на случай любой финансовой неожиданности, которую вы не сможете оплатить чеком. Страхование жизни стоит на первом месте. Вы должны подсчитать, сколько денег понадобится вашей семье для поддержания привычного уровня жизни, если вы внезапно умрете. Далее приобретайте такую страховку, чтобы проценты, выплачиваемые по ней, обеспечивали вашей семье достойную жизнь. Например, если вашей семье требуется 50 тысяч долларов в год, а ежегодная ставка составляет 10%, вам необходим страховой полис на 500 тысяч долларов в доверительной безотзывной собственности. В качестве бенефициара выступают ваша жена и семья. В возрасте 20-30 лет Оптимальной формой страхования жизни является страхование на определенный срок. Данный страховой полис рассчитан на год, и поскольку он не обладает накопительным фактором, стоит он относительно недорого, если вы обладаете хорошим здоровьем. В возрасте 40-50 лет неплохо обзавестись постоянной страховкой. Она стоит дороже, но зато имеет накопительный фактор а страховой полис нельзя аннулировать, пока вы делаете взносы. Если с вами что-то случится, бенефициар в полном объеме получит номинальную стоимость полиса. Чтобы получить полное представление о том, какой из имеющихся вариантов вам подходит, проконсультируйтесь у страхового агента. Но вы должны быть полностью застрахованы, это неотъемлемая часть вашей финансовой жизни. Переменные инвестирование Третья нога, на которой держится финансовый стул, это инвестирование. В любых вложениях есть три переменных фактора. Безопасность, ликвидность и рост. Они постоянно взаимодействуют. Если вложение отличается высокой степенью безопасности, к таковым относятся, например, правительственные долговые обязательства. Оно имеет невысокий потенциал роста. Если вложение высоко ликвидно, как, например, сберегательный счет, по нему выплачиваются, как правило, низкие проценты. Если вложение отличается высоким потенциалом роста, вложение в молодой развивающийся бизнес, оно намного рискованнее, чем сберегательный счет или фонд денежного рынка и абсолютно не ликвиден. Поэтому невозможно быстро получить деньги. Вложения с самым большим потенциалом безопасности долгосрочного увеличения стоимости – это, как правило, совершенно неликвидные вложения, как, например, приносящая доход недвижимость. Требуется долгое время для покупки и для продажи. Каждый человек должен выбирать удобную для себя комбинацию типов вложений, учитывая имеющуюся степень риска. Здесь решение остается за вами. Финансисты пользуются термином Коэффициент риска — это степень риска, которую вы можете и обязаны менять, становясь старше и по мере того, как меняется ваше финансовое состояние. Вкладывайте, как богатые люди. Состоятельные американцы, включая миллионеров, разбогатевших с нуля, вкладывают деньги пятью различными способами: собственный бизнес, приносящий доход, недвижимость, земля под застройку. Ликвидные вложения, акции и облигации Собственный бизнес Большинство богатых людей и миллионеров, разбогатевших с нуля, создают огромные состояния, благодаря владению и расширению собственного бизнеса. Поэтому самостоятельные люди предпочитают вкладывать деньги в свои компании. Кроме того, многие руководители, занимающие высокие посты в крупных компаниях, вкладывают свои деньги в акции компании, которой они управляют. В ходе проводившегося недавно в Нью-Йорке исследования были опрошены бизнесмены, профессора, журналисты, философы и руководители. Им задавался один единственный вопрос. Какой, по их мнению, идеальный способ вложения 100 тысяч долларов, заработанных человеком собственным трудом? К всеобщему удивлению, Самым распространенным ответом оказался следующий. Вложить эти деньги в себя или в свой бизнес, совершенствуясь в своем деле, которое принесло 100 тысяч долларов. При выборе способа использования финансовых средств, первым делом вы должны учитывать такие факторы, как степень риска и гарантированность возврата. Если ваш наличный капитал составляет менее 100 тысяч долларов, Лучше эти деньги вложить в свое образование или в повышение квалификации. Если вы смогли заработать деньги в своем бизнесе, самое лучшее, вероятно, снова вложить их в то дело, в котором вы разбираетесь и в котором вы уже достигли определенного мастерства. Недвижимость, приносящая доход. Второй основной способ размещения капитала – это вложение в недвижимость. Сюда относятся односемейные дома, сдаваемые в аренду, офисные здания, приносящие доход, многоквартирные дома, технопарки, торговые центры и прочие виды собственности, аренда которых приносит стабильный, постоянный доход. Тысячи американцев разбогатели, заработав состояние, благодаря собственному бизнесу, а потом благодаря аккуратному и грамотному инвестированию в промышленную недвижимость. Это может оказаться весьма удачным долгосрочным вложением при условии тщательного отбора промышленной недвижимости и выгодных условий. Заработайте состояние при помощи недвижимости. Вероятно, нет ни одной области, где царило бы столько мифов об успехе и богатстве, как в сфере недвижимости. Вам, наверное, не раз доводилось слышать, Будто недвижимость стала источником 90% всех состояний в Соединенных Штатах. Безусловно, вы слышали и такие заявления. Сейчас из торговли недвижимостью уже ничего не выжмешь. Многие утверждают, что недвижимость – это верный путь к финансовой независимости. Но вам не обязательно вкладывать денежки из своего кармана. За вас рассчитаются арендаторы. Каждое из этих утверждений истина только частично. Сфера недвижимости – одна из самых динамичных и конкурентных в стране. В ней работают умные, проницательные, опытные и амбициозные профессионалы. И тем не менее, каждый год даже в период рыночного бума, эти высококлассные специалисты теряют миллионы долларов, принимая неверные решения. Бесплатного сыра не бывает. Одна из величайших истин бизнеса и жизни гласит. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Нет такого понятия, как бесплатный сыр. Нет такого понятия, как легкие деньги. Нигде в этой книге вы не найдете ни слова о том, что достичь финансовой независимости легко. То же самое, пусть даже в малой степени, относится и к сфере недвижимости. Но здесь вполне возможно преуспеть и добиться успеха, если подходить к ней, как к любой другой сфере бизнеса. Если вы хотите преуспеть, то в недвижимость нельзя бросаться с бухты-барахты. Ею нельзя заниматься время от времени. Вы должны ясно понимать, если хотите создать солидный портфель, вам придется работать в этой области не менее 10 лет. Недвижимость представляет собой форму долгосрочного инвестирования и поэтому требует мышления на перспективу. Определение недвижимости Предлагаю начать с самого простого определения недвижимости. Недвижимость – это будущая рентабельность. Это крайне важный принцип. Стоимость любого типа недвижимости определяется прибылью, которую она будет приносить при условии ее использования с максимальной отдачей. Миллионы акров земли в Соединенных Штатах никогда не будут представлять особой ценности, например, пустыни. Они не могут использоваться для удовлетворения специфических человеческих потребностей и извлечения прибыли. Когда стоимость недвижимости падает? Во многих крупных городах есть большие районы, где стоимость недвижимости постоянно падает, поскольку рост и развитие давно обходят эти районы стороной. Каждый день люди продают дома и другую собственность за гораздо меньшие деньги, чем приобрели ее, или лишаются права выкупа закладной, поскольку их собственность потеряла рентабельность, а, следовательно, понизилась в цене. Первые шаги в недвижимости: купите и отремонтируйте. Если вы искренне хотите заняться недвижимостью, приобретать собственность в качестве владельца и инвестора. Для этого существует масса способов. Самый простой способ, послуживший для многих отправной точкой, носит название «Купите и отремонтируйте». Это стратегия приобретения недвижимости, нуждающейся в ремонте, и приведения ее в порядок для дальнейшего извлечения прибыли. Если вы хотите воспользоваться этим методом, вам предстоит проделать несколько шагов. Провести Найти низкий первоначальный взнос. Переехать и начать ремонт. Продать, сдать в аренду или снова вложить деньги в недвижимость. Повторить процесс. Перейти к более крупной недвижимости. Проведите исследование. Заранее прозондируйте почву. Выберите район, в котором вы хотите приобрести дом, и принимайтесь за поиски дома. Вам нужен дом цена которого существенно ниже, чем стоимость домов в этом районе, потому что он находится в плохом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Агенты по продаже недвижимости дома подобного типа называют особое предложение для мастера на все руки. И в газетах рекламируют их именно так. Частенько подобные старые дома рекламируются как дома, нуждающиеся в нежной любящей заботе. На самом деле Такой тип домов гораздо ценнее, чем может показаться неосведомленному человеку. Ищите низкий первоначальный взнос. Как только вы нашли дом, продающийся по низкой по сравнению с соседними домами цене, покупайте его с минимально возможным первоначальным взносом. Зачастую продавец соглашается продать дом без первоначального взноса. В особенности, если он собирается переехать и избавиться от выплат по закладной. Если это нельзя, то всегда можно убедить продавца оформить вторую закладную или акт учреждения доверительной собственности на сумму составляющую большую часть собственного капитала продавца. Слушайте главу вложения безналичных. Переезжайте и принимайтесь за ремонт. Вступив во владение домом. Переезжайте и работайте вечерами и в выходные, чтобы привести дом в порядок. Большую часть работы выполняйте сами. В случае необходимости пройдите курс обучения плотницкому делу и строительству. Купите собственные инструменты. Посоветуйтесь с людьми, имеющими опыт в подобном деле. И шаг за шагом постигайте азы ремонтного искусства. Используйте свои вложения с максимальной отдачей. Отремонтировав дом и наведя порядок во дворе чтобы они приобрели привлекательный товарный вид можете продавать его, выбрав один из трех ниже приведенных вариантов. Вы можете продать дом по цене выше той что вы за него заплатили. вырученный доход пойдет на покупку следующего дома, который вы также отремонтируете и отделаете. Второй вариант- сдать дом в аренду которая не только покрывает ваши выплаты по закладной, но и приносит дополнительные наличные деньги. Наконец, у вас есть возможность снова вложить деньги в дом зачастую такую же сумму, какую вы за него заплатили, благодаря возросшей рентабельности сдаваемой в аренду собственности. Арендатор будет ежемесячно платить вам определенную сумму и стоимость собственности будет более высокой. Банк с большей готовностью судит вам деньги, или вы, исходя из последней оценки, получаете новую закладную на собственность. Повторите процесс. Повторите процесс, возможно, с более крупным домом, вкладывая в его восстановление выстраданный капитал или собственные усилия до тех пор, пока не будете готовы продать дом, сдать его в аренду или снова вложить в него деньги. Переходите к крупной недвижимости. С увеличением денежной наличности, активов и опыта вы можете действовать более масштабно, переходя к дуплексам, триплексам, квадриплексам и, наконец, к многоквартирным домам. Правила остаются теми же, увеличиваются лишь габариты и размер арендной платы. Многие состояния, сколоченные в недвижимости, начинались с односемейного дома который ремонтировался новым владельцем, а потом продавался. Владелец приобретал еще один дом и снова приводил его в порядок, и так далее. В конечном итоге ему удавалось создать целую империю недвижимости, включившую сотни и даже тысячи жилых единиц. Преимущество метода «Купите и отремонтируйте» У этого метода имеются два неоспоримых преимущества. Во-первых, вы можете заниматься домом, не уходя с основной работы, служащей источником финансирования ремонтных и отделочных работ. Во-вторых, вы можете начинать с малого, продвигаться вперед, не торопясь, постепенно набираясь знаний и опыта. И к тому же, вам не обязательно выкладывать за ремонт огромную сумму сразу. Учтите то, что покупка и ремонт домов – это один из способов основания бизнеса. Если вы начнете с малого, постепенно расширяясь, у вас гораздо больше шансов добиться успеха. Даже при ошибке и просчетах вы немного потеряете. Покупая и ремонтируя дома, практически невозможно обанкротиться. Вложение без наличных. Наверняка вам доводилось слышать о покупке недвижимости без вложения наличных денег. Вне всяких сомнений. Вполне реально приобретать недвижимость, особенно старые дома, не выкладывая наличные деньги. Это истинное утверждение. От вас требуется лишь найти мотивированного продавца, то есть человека, крайне заинтересованного в продаже дома, который не требует от вас выплаты наличными, готов оформить вторую закладную или акт учреждения доверительной собственности. Развод заставляет людей продавать дома. На мотивацию продавца оказывают влияние несколько факторов. Часто разводящиеся супружеские пары стремятся разделить свои жизни и пойти каждый своим путем. Поэтому ими движет сильная мотивация избавиться от дома и покончить с выплатами по закладной. Они раздражены, нетерпеливы и не имеют ни малейшего желания долго ждать продажи дома. Поэтому они легко идут на уступки и соглашаются на выгодные для вас условия. Смерть в семье. Когда умирает владелец дома, семья часто стремится избавиться от дома и освободиться от обязанностей по регулярным выплатам и его содержанию. Если вы предложите им вступить во владение домом, выплачивая ежемесячные взносы по первой и второй закладным, многие с готовностью примут ваши условия. Финансовые проблемы или банкротство. Случается, люди хотят быстро избавиться от дома и ежемесячных выплат, так как обанкротились. Иногда людей переводят из одной части страны в другую, и они не хотят оставлять дом. В любом случае, мотивированным продавцом можно назвать всякого, кто готов принять условия безналичных, если его освободят от обязанности выплачивать по первой закладной и содержать дом. Правило 100 к 1. Профессионалы, обучающие людей правилам покупки домов безналичных денег, пользуются одним практическим методом – правило 100 к 10, к 3, к 1. Это означает, что вы, будучи неопытным инвестором в недвижимость, должны осмотреть 100 домов, прежде чем найдете 10, которые, возможно, будет приобрести без наличных денег или с минимальными наличными выплатами. Из этих 10 домов вы сделаете предложение о покупке трем владельцам. Из трех владельцев на ваше предложение согласится лишь один. Другими словами, Если вы хотите приобрести дом, не вкладывая в его покупку наличные деньги, вам придется осмотреть 100 домов, чтобы выбрать один. Но если у вас много свободного времени и мало денег, это отличное начало для работы в сфере недвижимости. Как покупать без наличных денег? Предположим, вы собираетесь купить дом за сто тысяч долларов и можете получить 80% закладную на собственность. Если владелец недвижимости согласится оформить вторую закладную или акт учреждения доверительной собственности на 20 тысяч долларов, считайте, что вы не выложили из собственного кармана ни цента. То есть банк предоставляет вам 80 тысяч долларов на первую закладную, продавец возвращает 20 тысяч долларов по второй закладной а вы получаете дом за сто тысяч долларов, на который вы не потратите ни цента из собственного кармана. Вам, конечно же, предстоит платить по первой и второй закладным, налоги и прочие расходы, связанные с владением недвижимостью. Как заставить это работать? Если вам удастся сдать дом в аренду за сумму достаточную, чтобы покрыть обезокладные, налоги и остальные расходы, арендатор в конце концов выплатит стоимость дома, а вы не потратите ни цента наличных денег. Вы можете переехать в дом, производить необходимые выплаты, параллельно ремонтируя и отделывая его, а потом либо продать, либо сдать в аренду за плату, достаточно высокую, чтобы покрыть все расходы и получить прибыль. Возможно, вы даже сможете снова вложить деньги в дом, благодаря арендной плате и получить прибыль. Возможные препятствия. Эта система приобретения недвижимости чревата одним препятствием. Если дома оценены в реальную стоимость, то в условиях нормального рынка недвижимости Продавцам домов нет нужды соглашаться на условия безналичных. К ним будет поступать достаточное количество предложений от покупателей, готовых заплатить наличные деньги. Так совершается более 90% всех сделок на рынке недвижимости. Обязательность выплат. Учитывайте при этом, что ваш доход должен быть довольно высоким чтобы вы могли производить выплаты по обеим закладным. В противном случае продавец откажет в праве выкупа закладной и заберет себе дом. Вам следует быть абсолютно уверенным, что арендатор, которому вы сдаете дом, будет выплачивать вам деньги регулярно и без опозданий, иначе вы рискуете потерять дом. При покупке недвижимости безналичных, неопытных покупателей, подстерегает множество подводных камней и опасностей. Поэтому многие люди, из-за совершенных ошибок, потеряли все до последней рубашки. Они смогли купить дом, не заплатив ни цента наличными, но не справились со всеми последующими выплатами. А кто-то сдал дом в аренду, но арендатор повредил их собственность. Соответственно стоимость дома снизилась и владелец остался должен больше, чем стоил дом. Арендаторы – это ключ к вашему успеху. Помните до конца своей карьеры на рынке недвижимости. Выбор арендаторов или съемщиков определяет успех или неудачу вашего владения жилой или коммерческой недвижимостью. К сожалению, арендаторы действительно иногда портят собственность. Иногда они наносят ей непоправимый урон. Если уж вы отважились вступить в бизнес вложений в недвижимость, соблюдайте предельную осторожность в выборе съемщиков. Тщательно и досконально проверяйте их финансовые возможности, в особенности рекомендации от прежних арендодателей. Беспечность приводит к катастрофам. Земля для застройки Многие состоятельные американцы хранят свои деньги в земле предназначенные для застройки. Они покупают землю на окраинах растущих городов с позитивными экономическими характеристиками, о которых я упоминал ранее. По мере роста и развития города стоимость земли поднимается, пока она не выкупается под застройку. На этом этапе стоимость земли подскакивает в несколько раз. Наличие воды При покупке земли необходимо учитывать несколько существенных факторов. Во-первых, задайтесь вопросом, имеется ли на земле источник воды. Потому что землю можно застраивать лишь в том случае, если в ней есть достаточный источник воды. Тщательно проясните этот вопрос. Как туда будут попадать люди? Следующая информация для размышления. Транспорт. Насколько легко попасть на эту землю? Стоимость многих районов и областей подскочила до небес, после того, как по ним провели автотрассы и шоссе, сделавшие эти районы доступными для массового заселения. Многие люди сколотили огромные состояния, приобретая землю задолго до ее застройки. Стоит только возникнуть необходимости в домах, школах и торговых центрах, Стоимость этой земли может возрасти в 10 или 20 раз. Расположенные рядом населенные центры. Всякие желающие приобрести землю, должен учитывать расположение рядом населенных пунктов. Чтобы земля имела высокую стоимость, она должна неким образом обеспечивать людей. Откуда появятся эти люди? Земля повышается в цене только при росте населенного района. Некоторым участкам никогда не суждено подорожать из-за отсутствия воды или основных магистралей, либо при невысокой плотности населения. Ликвидные вложения Состоятельные американцы хранят свои деньги в депозитных сертификатах, на депозитных счетах денежного рынка и прочих доходных ликвидных вложениях. Серьезные деньги не являются спекулятивными деньгами они осторожные и безопасные. Эти деньги копятся медленно, постепенно, в целях вложения, приумножения богатства. Акции и облигации. Состоятельные люди приобретают высококачественные акции и облигации, и как правило, на длительный срок. Серьезных инвесторов на фондовой бирже называют инвесторы в перспективы. Они тщательно и придирчиво изучают акции после чего приобретают те, что обладают солидной перспективой роста. Они держат эти акции долгое время, невзирая на ежедневные колебания фондовой биржи. Уоррен Баффет – типичный пример подобного рода инвесторов. Доступные инвестиционные альтернативы Предположим, что вы надежно застрахованы и имеете сбережения, позволяющие вам покрывать расходы в течение 3-6 месяцев. Имея такой прочный фундамент, можете обдумывать варианты вложения денег, которые вы скопили. Куда можно надежно вкладывать деньги? Существуют три возможности вкладывания, помимо сберегательного счета, обеспечивающие высокую степень надежности и ликвидности. Депозитные счета денежного рынка, депозитные сертификаты, ДС и правительственные сберегательные облигации. Депозитные счета денежного рынка. Депозитные счета денежного рынка можно открыть в вашем банке. Они приносят более высокие проценты, чем сберегательные счета. Требуется минимум средств для их открытия. Кроме этого, они довольно конкурентны, поэтому вы можете проконсультироваться в различных банках. Как только баланс на вашем сберегательном счете превысит тысячу долларов, переведите эти деньги на депозитный счет имеющий более высокую процентную ставку. Депозитные сертификаты. Следующий инструмент вложений это депозитные сертификаты, ДС. Они выпускаются банками, сберегательными банками и прочими финансовыми учреждениями на периоды от 30 дней до 10 лет. Чем дольше вы держите деньги в депозитных сертификатах, тем выше выплачиваемые вам проценты. Проблема с депозитными сертификатами заключается в том, что при обналичивании денег раньше установленного срока придется заплатить суровые штрафы. Прежде чем вложить деньги в ДС, выясните, какие они. ДС предлагают более высокие процентные ставки, чем депозитные счета, и являются надежным средством вложения. И тем не менее, они менее гибкие, чем правительственные сберегательные облигации. Правительственные сберегательные облигации Правительственные сберегательные облигации – самый надежный вариант вложений. Они абсолютно безопасны и предлагают приличные процентные ставки. Если вам срочно понадобятся деньги, их легко превратить в наличные. Они полностью обеспечиваются государством. Иными словами, вы никак не сможете потерять деньги, вложенные в правительственные сберегательные облигации, если только ваша страна не развалится. Все эти три типа вложений – идеальная возможность 3-6 месяцев хранить и приумножать сбережения. Вы получите максимально высокую прибыль при абсолютной безопасности и неприкосновенности инвестированного капитала. Вложения на фондовой бирже Когда вы начнете зарабатывать и откладывать деньги, превышающие ваши краткосрочные расходы и выплаты по страховке, обратите внимание на фондовую биржу. В Соединенных Штатах функционируют три основные фондовые биржи. Нью-Йоркская фондовая биржа, Американская фондовая биржа и Nasdaq. Все биржи управляются советами директоров различных инвестиционных и брокерских фирм, торгующих на биржах. Брокерские компании — это компании, объединяющиеся для создания публичного рынка обращения ценных бумаг. Через брокерскую фирму вы можете покупать и продавать более 14 тысяч разнообразных акций предприятий и взаимных фондов, как в офисах компании Мэриллинч, так и через интернет посредством Америтрейд или Чарльз Шваб. Большая часть торговли, проходящей на фондовой бирже, связана с обычными или непривилегированными акциями. Доля непривилегированных акций в компании – это доля собственности в этой компании. Владея акциями, вы можете участвовать в прибылях и рисках данной компании. Ваше владение компанией пропорционально числу принадлежащих вам акций относительно количества акций, выпущенных компаний. Например, если компания выпустила 1 миллион акций, И из них вам принадлежит одна – вы имеете право на одну миллионную часть прибыли и убытков данной компании. Приобретая акции, вы фактически становитесь владельцем компании на то время, пока владеете этими акциями. Потягаться с экспертами Если вы подумываете о сделках на фондовой бирже, примите во внимание некоторые чрезвычайно важные факторы. Прежде всего, чтобы вы могли купить акции, кто-то должен вам их продать. Каждый раз, когда заключается сделка, продавец акции рассчитывает, что цена акции упадет, или, по крайней мере, не поднимется. Покупатель, в отличие от продавца, рассчитывает, что цена акций будет повышаться. То есть, сделки на фондовой бирже подобны игре с нулевой суммой. Оба ее участника и продавец и покупатель. Меряются собственными знаниями и опытом. Если ваши знания механизмов фондовой биржи и всех ее хитросплетений во много раз не превосходят знания и опыт людей, проработавших на бирже всю жизнь, будет крайне опрометчиво надеяться на то, что вам удастся их перехитрить. Профессионалов отличают большой опыт и долгое время работы на бирже. Так что не надейтесь, будто сможете принять более верное решение. Возможно, вам будет немного проще с каким-нибудь взаимным фондом. Индексные фонды. Наиболее популярным и крупным типом взаимных фондов являются индексные фонды. Слушайте далее в этой главе раздел Вложения во взаимные фонды. Они приобретают акции американских компаний, входящих в расчет индекса Standard Poor's 500, Wilshire 5000 или из конкретной области промышленности. Индексные фонды практически без исключений следуют за общим ростом или упадком рынка. В 80% случаев индексный фонд превосходит самых опытных, хитрых и ловких брокеров по инвестициям из брокерских фирм или компаний взаимных фондов. Ожидания двигают рынок. Стоимость акций во многом определяется ожиданиями покупателей повышения будущей рентабельности компаний. Эти ожидания крайне непостоянны и меняются с появлением новых сведений или данных. Поэтому и цены на акции также меняются с космической скоростью. В течение нескольких дней, а то и часов, взлетают вверх или стремительно падают вниз. Лучшие специалисты-финансисты тратят по 40-60 часов в неделю, изучая ситуацию на фондовой бирже и давая рекомендации по вложениям. Несмотря на такую узкую специализацию и столь скрупулезное изучение процессов, более 50% рекомендаций оказываются неверными. Можно сказать, что совет финансового эксперта это не более чем догадки, основанные на полученной информации. Вложение на фондовой бирже требует времени. Вам придется затратить огромное количество времени и усилий. На изучение процессов и механизмов фондовой биржи, хотя бы только для того, чтобы избежать серьезных ошибок и правильно выбрать нужные акции. Тщательно изучите конкретную область, а потом работающую в этой области компанию, в которую вы собираетесь вкладывать деньги. Следует отметить, что благодаря интернету в рекордно короткие сроки мы получаем сегодня намного больше информации. Но приобретая акции вы обязаны хорошенько подготовиться. Противоположное инвестирование. На фондовой бирже распространены две широко известных теории. Теория противоположного инвестирования и теория большего дурака. Теория противоположного инвестирования гласит, что оптимальное время для покупки акций, когда никто не хочет эти акции покупать или когда все их продают. Данный подход верный наполовину, иногда имеется веская причина для массовой продажи тех или иных акций, и вам следует избавиться от них. Тем не менее, эта теория довольно полезный инструмент при анализе времени и места инвестирования. Иногда инвесторам удается разглядеть настоящие перлы среди акций, не пользующихся большой популярностью. Но, повторюсь, вам следует долго и тщательно готовиться. Покупайте акции со скидками. Уоррен Баффет, один из богатейших людей на планете и, вероятно, самый удачливый инвестор на фондовой бирже, утверждает, что люди ищут скидки везде, кроме фондовой биржи. Своё колоссальное состояние он сколотил благодаря тому, что постоянно искал скидки, то есть те случаи, когда акции продавались ниже своей действительной стоимости. Его умение ловко находить именно такие акции и выкупать большие доли, сделали и его, и многие тысячи людей невероятно богатыми. Теория большего дурака Широко распространенная теория большего дурака срабатывает в период биржевых бумов. Согласно ей, не стоит переживать, сколько бы вы ни заплатили за акции. Обязательно сыщется еще больший дурак, который заплатит вам за них дороже. Единственная проблема – дураки рано или поздно заканчиваются. Рынок делает поворот на 180 градусов, двигается в обратном направлении, а люди сбрасывают акции. Чем больше людей избавляется от акций, тем быстрее нарастает паника и наступает обвал рынка. В 90-х годах, в период бурного расцвета высоких технологий и даткомов, теория большего дурака проявилась во всей своей красе. Люди скупали акции по ценам, которые теперь кажутся совершенно нелепыми. Вновь образованные компании, никогда ничего не производившие и не продавшие, инициировали продажу своих акций широкой публике. И люди, руководствуясь теорией большего дурака, скупали акции в таком огромном количестве, что за один день взвинчивали цены на несколько сотен процентов. Даже умудренные опытом, ловкие и хитрые, образованные бизнесмены и инвесторы попались на удочку этой теории и в результате лишились огромных денег. Не допустите, чтобы подобное случилось с вами. Теория большего дурака применима и к недвижимости. Если вы услышали информацию, что цена того или иного объекта недвижимости может пойти только вверх, либо не покупайте его, либо продайте как можно скорее. Не существует такого понятия, как абсолютно безопасное вложение с высокой потенциальной прибылью и полным отсутствием риска. Финансовые представители. Обратите внимание на важный момент. Торговые агенты, работающие в брокерских конторах, руководствуются четкими указаниями начальства. Они продают то, что им велят продать. Человек, с которым вы разговариваете по телефону, Как правило, практически ничего не знает о предлагаемых акциях. В его задачу входит сделать 200 звонков в день и продать столько акций, сколько указал руководство. Большинство зарегистрированных представителей – плохие советчики по вложению капитала. Если вы решаете последовать их совету, знайте – вы бросаете кости с закрытыми глазами, то есть рискуете собственными деньгами проверяйте опыт других людей. Один мой хороший друг-мультимиллионер заработал свое состояние тяжелым трудом, сбережением и вложениями. Консультанты по инвестициям часто обращаются к нему с предложениями вложить деньги в то, что они продают. Иногда он приглашает их на личную встречу. При личном общении он интересуется стоимостью самого консультанта. По его глубокому убеждению. Нельзя доверять советам человека, который стоит меньше, чем ты сам. Кроме того, его интересует, насколько хорошо консультант разбирается в том, что предлагает. Длительный опыт общения с консультантами по инвестициям позволил ему сделать вывод. Они крайне мало знают о том, что продают, и сами никогда не следуют своим советам. Ему еще ни разу не попался консультант, преуспевающий так же, как он сам. Бывало, в конце беседы большинство консультантов признавались, что с его стороны будет неразумно принимать их предложение. Дважды ему звонят крайне редко. Кто делает деньги? Мораль изложенной истории имеет для вас огромное значение. Практически все деньги на фондовой бирже, за редким исключением, делают люди, продающие и покупающие акции на комиссионной основе. Фактическим инвесторам принадлежит весьма незначительный процент. В ходе 22-летнего исследования отслеживались карьеры полутора тысяч мужчин и женщин. 83 из них позже стали миллионерами, но ни один не разбогател, играя на фондовой бирже. А большинство участников после 22 лет исследования все еще боролись с финансовыми трудностями, вызванными потерей большого количества денег вложенных в акции по рекомендации финансовых консультантов. Еще одно обстоятельство следует взять на заметку. Когда происходит крах фондовой биржи и сокращение финансового рынка, тысячи людей, ранее дававшие советы по вложениям, теряют работу. Они не могут найти другую работу на бирже и часто переходят в совершенно иную область. Все вышеизложенное, вовсе не говорит о том, что в сфере финансового планирования и инвестиционного консультирования нет достойных и честных людей. Я хотел лишь сказать, что в данных сферах полным-полно плохих советчиков. Помните, самое простое, что можно сделать с деньгами – потерять их. Однако, если вы всерьез заинтересованы в успешной игре на фондовой бирже, вам могут помочь некоторые ценные советы. Инвестиционные стратегии мультимиллионеров. Бернарда Баруха история запомнила как одного из самых удачливых биржевых дельцов. Как уже упоминалось во второй главе, свою карьеру он начинал посыльным на Уолл-стрит. Позже стал одним из богатейших и самых уважаемых американцев и советником шести президентов. В своей книге «Барух. Моя собственная история» он дает несколько практических советов, по оценке акций компании, выделяя три основных фактора. Изучите материальные фонды. Досконально изучите все фонды компании, ее прибыль и размер задолженностей, стоимость физического имущества. Научитесь читать финансовые отчеты, чтобы четко представлять себе сумму прибыли и сумму долга. Помните, что вы собираетесь приобрести определенную долю этой компании за собственные деньги. Вы должны хорошо понимать, за что платите. Чем занимается компания? Без колебаний уточняйте, ваша компания производит нечто или предлагает некую услугу, нужную людям. Важный момент, который стоит принимать во внимание, это будущее компании. Оно определяется тем, насколько большим спросом пользуются услуги и товары сегодня, и будут ли они нужны завтра. Акции Макдональдс, например, всегда пользуются спросом, поскольку их предложение находит регулярный и широкий спрос. Изучите менеджмент. Третий способ оценить качество акций – оценить качество управления. Это особенно важно для определения перспектив роста компании. Сегодня компании рассматривают качество управления как наиболее значимый фактор для определения будущего успеха. Если во главе компании стоят грамотные люди, они отыщут возможности привести свою компанию к успеху. 10 правил успешного вложения Вот 10 уроков Бернарда Баруха. Несоблюдение их послужило причиной финансовых неудач всех, кто нарушил правила игры на фондовой бирже. Правило первое. Не играйте на бирже, если для вас это не является основной работой. Помните, каждому принимаемому вами решению противопоставляется решение человека, изучающего фондовые биржи по 40, 50 и даже по 60 часов в неделю. Правило второе. Остерегайтесь всякого, кто приносит дары в виде конфиденциальной информации или сведений из первоисточника. Прямой путь потерять все свои деньги на бирже Следовать советам тех, кто совершенно не разбирается в том, о чем говорит, например, таксистов, барменов, парикмахеров и даже приятелей-коллег. Правило третье. Прежде чем приобретать ценные бумаги, выясните все возможное о компании, ее управлении и конкурентах, ее прибыли и перспективах роста. Будьте терпеливы, дисциплинированы, объективны и бесстрастны не жалейте времени на доскональное изучение. Правило четвертое. Не пытайтесь покупать по самой низкой цене, чтобы потом продать по самой высокой. Это невозможно сделать, если только вы не обманщик. Когда вы покупаете акции, решите по какой цене будете их продавать. И когда стоимость поднимется до выбранной вами отметки, не жадничайте. С помощью электронной торговли, Вы можете установить продажную цену акций, которые автоматически начнут продаваться, как только достигнут установленной отметки. Вся суть в том, что нельзя разориться, получая прибыль. Правило 5. Учитесь справляться с потерями. Не надейтесь, что все время будете выигрывать. Если вы совершили ошибку и видите, что акции падают, продайте их и как можно быстрее минимизируйте убытки. Идеальный биржевой прием для сведения убытков к минимуму называется стоп-приказ. Благодаря этой технике вы даете указание продавать свои акции на 8-10% ниже самой высокой цены, по которой вы ими владели. Например, если вы купили акции по 25 долларов за штуку, то стоп-приказ будет в таком случае равняться 23 долларам, примерно 8% ниже покупной цены. Если цена возрастает до 30 долларов, то и стоп-приказ поднимается до 27,5 или на 8% ниже самой высокой цены, по которой вы владели акциями. Если стоимость акций падает до установленной цены, они автоматически начинают продаваться. Методом стоп-приказа, если у вас достанет воли не отступать, вы сведете к минимуму возможные убытки. Правило шестое. Не покупайте слишком много различных ценных бумаг. Гораздо лучше иметь несколько вложений, за которыми можно пристально следить, чем разбрасываться, прельстившись большим количеством. Диверсификация повышает риск, но вместе с тем снижает шанс на крупные прибыли, в том случае, если какие-то из ваших акций внезапно вырастут в цене. Правило седьмое. Время от времени проводите переоценку всех своих вложений проверяя, не изменились ли их перспективы. Используйте мышление с нулевого уровня. Получив новую информацию, обязательно задайте себе вопрос. Если бы я не купил эти акции, решался бы я на их покупку, зная то, что знаю сейчас. Если ответ отрицателен, это сигнал к продаже акций. Правило восьмое. Выясните свой налоговый статус, чтобы знать, когда можно продать акции с максимальной выгодой. Помните о налоге на увеличение рыночной стоимости капитала, применяемом к вашим сделкам. Помните, что имеет значение лишь то количество денег, которое у вас остается после уплаты всех налогов. Выбор времени для покупки и продажи, для получения чистой прибыли или убытка, Это та область, с которой вы должны быть досконально знакомы. Правило девятое. Всегда держите солидную часть своего капитала в запасе наличных денег. Никогда не вкладывайте все имеющиеся средства. Если у вас под рукой будет наличный резерв, вы всегда можете воспользоваться внезапно открывшейся возможностью. Он также послужит хорошим амортизатором, независимо от того, что случится на рынке. Правило десятое. Не пытайтесь быть инвестором на все руки. Не выходите за рамки той области, в которой вы хорошо разбираетесь. Как правило, удачливые инвесторы – это те, кто выбирает одну область и старательно изучает все компании, работающие в ней. Выбирайте область, представляющую для вас наибольший интерес, тогда у вас появится стимул следить за ней. Уроки успешных инвесторов За многие годы мы расспросили много тысяч удачливых инвесторов, чтобы раскрыть так называемые секреты успеха. Вот некоторые из предложенных ими рекомендаций. Во-первых, если вы нисколько не волнуетесь по поводу своих сделок и вложений, значит вы недостаточно рискуете. Вы должны вложить такое количество денег, чтобы всерьез беспокоиться о них. Шансы принятия верного решения – гораздо выше, если вы эмоционально зависимы от размеров вложений. В этом случае вы будете проявлять больше бдительности и осторожности. Во-вторых, забирайте свою прибыль как можно раньше. Одолейте жадность, как говорит Бернард Барух. На бирже бытует поговорка «быки делают деньги, медведи делают деньги, но свиньи никогда». В-третьих, с опаской относитесь ко всем, кто претендует на знание будущего, поскольку все финансовые результаты покрыты завесой неизвестности. Это означает, что любое вложение является своего рода азартной игрой. Никто не в состоянии точно предугадать, что в будущем случится с вложениями и акциями. Каждый строит догадки по-своему. В-четвертых, когда корабль начинает тонуть, не тратьте времени на молитвы, прыгайте. Другими словами, принимайте незначительные потери с чувством юмора и оптимистично, как вложение в жизнь. По самым скромным подсчетам, около 50% вложений оказываются неверными. Они падают в цене и не оправдывают возложенных на них ожиданий и надежд. Но, тем не менее, вы можете преуспеть, быстро сведя к минимуму все убытки, чтобы в будущем максимально увеличить прибыль. В пятых. Удача есть наиболее мощный фактор для успешного вложения. Поскольку предсказуемых моделей вложения на фондовой бирже не существует, вам понадобится много удачи. Хороший вопрос, который стоит задать себе, какую часть моего финансового будущего я могу доверить удаче? В-шестых, никогда не влюбляйтесь в свои вложения. Не стоит эмоционально привязываться к чему-то, что вы приобретаете для получения прибыли. Это правило подходит и для недвижимости, в особенности для вашего дома. Многие люди начинают питать нежные чувства к своим вложениям, и в результате оказываются не в состоянии признать очевидную ошибку. В конечном итоге они теряют несколько лет, возвращаясь к тому, с чего начинали. Седьмых. Не путайте интуицию и надежду. Многие люди надеются, что те или иные акции принесут им прибыль, и заявляют, что интуиция им подсказывает рост акций. Отделите интуицию от надежды и не путайте первую со второй. Восьмых. Оптимизм означает ожидание лучшего, но уверенность приходит со знанием того, как справиться с худшим. Иначе говоря, Уверенность вытекает из конструктивного использования пессимизма. Я рекомендую вам постоянно задавать себе вопрос, что самое худшее может произойти со мной в данной ситуации. Будьте всегда готовы посмотреть в лицо самым худшим прогнозом. Пол Гетти, в свое время самый богатый человек на планете, утверждал, что секрет его успеха кроется в объективной предварительной оценке самых худших последствий, Каждой заключаемой сделки. После чего он предпринимал все возможное для защиты. Например, прибегал к помощи стоп-приказа. В девятых не обращайте внимания на мнение большинства. Каждое решение обдумывайте и анализируйте самостоятельно. Никому не позволяйте оказывать на вас давление. Не спеша, тщательно все взвесьте, полагаясь на собственный ум и проницательность. Но потом точно так же несите ответственность за каждое принятое решение. В 10 Если решение не окупилось в первый раз, забудьте о нем. Если исходя из полученной информации, вы приняли решение вложить свои деньги в акции, но не получили ожидаемой прибыли, продайте эти акции и займитесь другими. И забудьте о своем самолюбии. Один очень богатый человек как-то заметил. Вложение как автобусы всегда будет следующий. Последний принцип практикуется многими успешными людьми, работающими с акциями. Помните, фондовая биржа отличается высокой степенью спекулятивности. Она контролируется людьми, которые зарабатывают на жизнь, покупая и продавая акции для других. И эти люди ошибаются каждый день. На бирже нет абсолютно надежных способов заработать деньги. Если вы вознамерились вложить деньги в акции, будьте предельно осторожны. Тщательно подготовьтесь и внимательно следите за своими вложениями. Вложения во взаимные фонды. Существует один способ вкладывать деньги на бирже с минимальным риском. Вложения во взаимные фонды. Это денежный фонд, сформированный из вложений тысяч отдельных лиц, вроде вас. Эти деньги используются для покупки диверсифицированного портфеля ценных бумаг. Взаимные фонды управляются профессиональными менеджерами, людьми, принимающими грамотные решения по инвестициям. Эти люди провели на бирже всю свою жизнь. Взаимные фонды продаются непосредственно одноименными компаниями, а также посредством брокерских контор, консультантов по инвестициям, банков, сберегательных банков и прочих учреждений. На сегодня существует тысячи взаимных фондов, и отчеты об их деятельности доступны для ознакомления и анализа. Некоторые из них теряют деньги, когда на бирже царит настоящий бум. Некоторые делают деньги в период сурового застоя. Повторюсь, прежде чем вложить деньги, тщательно прозондируйте почву. Взаимные фонды с нагрузкой и без нагрузки. Взаимные фонды можно подразделить на два типа – с нагрузкой и без нагрузки. Фонды первой категории при продаже или покупке акций взымают нагрузку, то есть комиссию, равную 8,5%. Большая часть этой комиссии отходит тому человеку, который продал вам акции взаимного фонда. Так компании оплачивают работу своих торговых агентов. Инвестиционный баланс включается в портфель акций. Если фонд управляется разумно и грамотно, то выплата восьмипроцентной комиссии не нанесет большого урона, ибо ваша прибыль быстро ее перекроет. Но иногда бывает и по-другому. Существуют еще и фонды без нагрузки. Их вы можете покупать без уплаты комиссий через различных посредников. Ваши деньги будут вложены в стопроцентном объеме. Бесчисленное количество раз сравнивались преимущества первого и второго типа фондов. Заключение таково. Различие в прибыли на инвестированный капитал крайне незначительно. Оба типа фондов хорошо управляются и функционируют практически по одной и той же схеме. Следовательно, нет необходимости платить комиссии при покупке акций взаимного фонда. Результаты в конце концов окажутся одинаковыми. Но заплатив комиссию, вы потеряете существенную долю своего вложения. Чтобы вернуться к изначальной сумме вложения, вам потребуется год или даже больше. Анализ вложения во взаимные фонды. Принимая решение вложить деньги во взаимные фонды, учитывайте некоторые факторы. Когда будете делать выбор, держите анализ в голове. Во-первых, Прошлые результаты деятельности редко служат верным ориентиром результатов в будущем, за исключением лишь нескольких случаев. Если дела вашего взаимного фонда идут успешно, в него постоянно будет поступать приток нового капитала. В итоге он может разрастись до таких размеров, что добиться прежнего темпа роста, принесшего фонду известность, уже будет невозможно. К тому времени, как вы узнаете про успешный и процветающий фонд, будет слишком поздно вкладывать в него деньги и радоваться стабильным солидным прибылям. Во-вторых, существуют определенные взаимные фонды, имеющие долговременные высокие показатели роста и развития. Для таких фондов повышение стоимости акций на 10, 20, 30, 40 или даже 50% в хороший год отнюдь не редкость. Часто крупный взаимный фонд за несколько лет успешной деятельности достигает таких оборотов, что прибыль превышает его рыночную стоимость. В-третьих, взаимные фонды для обычного человека остаются оптимальным способом вложения денег на бирже. Благодаря диверсифицированному портфелю ценных бумаг ваши потери ограничены. К сожалению, в большинстве случаев ограничена также и прибыль. Большая часть взаимных фондов функционирует совместно с фондовой биржей в целом. Когда на бирже наблюдается подъем, стоимость фонда растет. Когда же на бирже спад, стоимость акций фондов снижается практически на такой же процент. В-четвертых, одним из преимуществ взаимных фондов, как и акций, является их высокая ликвидность. Если вам срочно понадобились наличные деньги, вы можете продать свою долю, как правило, в течение 72 часов. В-пятых, и это, вероятно, самое важное, Вложение во взаимные фонды позволяет вам вплотную заняться карьерой и бизнесом. Вложив деньги во взаимный фонд, вы можете, по крайней мере, некоторое время спокойно жить и работать, не думая о деньгах. Способы вложения Другие способы вложения имеют различную историю и характеристики. Драгоценные металлы можно вкладывать деньги в золото, серебро и драгоценные металлы. Это крайне непостоянные и опасные средства вложения, часто продаваемые сомнительными личностями. На их стоимость влияют колебания инфляции. Золотом, серебром и драгоценными металлами следует быть предельно осмотрительными и осторожными. Этими металлами занимаются самые умные и хитрые люди, поэтому я настоятельно вам советую отказаться от сделок с драгоценностями. Антиквариат и предметы коллекционирования Следующий вид вложений – антиквариат, персидские ковры, монеты, марки и прочие предметы коллекционирования. Действительно, этот вид вложений периодически поднимается в цене, но гораздо чаще стоимость этих вложений падает. Наибольшую выгоду имеют те, кто продает антиквариат, персидские ковры, монеты и марки. Но если вы не крупный специалист, с этим лучше не связываться. Мелкие акции всех видов. Многие люди вкладывают деньги в акции нефтегазодобывающих, горнодобывающих компаний и в различные мелкие акции. Если в первом случае действуют весьма солидные и крупные операторы, то рынок мелких акций оккупировали подозрительные ловкачи. К тому же 80-90% мелких акций никогда не покрывают цену, за которую были проданы. Это абсолютно бесполезный способ инвестирования. Так что если кто-нибудь позвонит вам, дабы поведать удивительную историю успеха при помощи мелких акций, смело вешайте трубку. Товары. Это еще один способ вложений. Торговля на товарной бирже – это самая азартная и рискованная игра. Уважаемые брокерские фирмы требуют обязательного подтверждения, что вы располагаете как минимум пятью тысячами долларов, которые вы легко потеряете. И это единственное, в чем вы можете не сомневаться. Каждый день теряют деньги даже самые умудренные торговцы товарами. Держитесь от товарной биржи подальше если только вы не собираетесь посвятить ей всю свою жизнь, располагая большим количеством денег, с помощью которых будете осваивать данную область. Зорко следите за своими вложениями. Не теряйте деньги. Это основополагающее правило. Держите с таким трудом заработанные деньги на счете, приносящем стабильные проценты, и не теряйте все на глупом и опрометчивом вложении. Многочисленные исследования доказали, если в грамотно выбранном взаимном фонде просто пустить деньги в рост, вы преуспеете гораздо больше, чем при любом ином виде вложения, за исключением собственного бизнеса. Богатые люди в обращении с деньгами отличаются особой консервативностью. Они стараются свести к минимуму долги, крайне осторожны и расчетливы и постоянно ищут возможность с минимальным риском приумножить сбережения. Учитесь у богатых и поступайте как они. Следуйте за лидерами, а не за толпой. Помните, первый шаг к тому, чтобы стать богатым – заработать деньги. Второй шаг – сохранить их. Причем имеет значение не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько вам удается сохранить. Сохраняйте целеустремленность и осторожность. Тренировка действия. Откройте отдельный сберегательный счет и копите резерв, который позволил бы вам продержаться 3-6 месяцев. Даже одно это действие в корне изменит вас в лучшую сторону. Выясните у страхового агента, какой тип страховки вам необходим, чтобы защитить себя и своих близких от любого неожиданного риска. Если вы должным образом застрахованы, то ощущаете себя гораздо спокойнее и увереннее. С помощью онлайн-брокера откройте счет и осторожно вкладывайте деньги, начиная с депозитного счета денежного рынка, переходя к взаимному фонду. Инвестирование в акции крупных компаний трансформирует ваше отношение к деньгам и бизнесу. Тщательно прозондируйте почву, прежде чем вкладывать деньги в какие бы то ни было акции. Изучите ситуацию на рынке досконально, после чего купите 100 акций «Стандартная сделка» той компании, в которой вы уверены. Это принесет вам бесценный опыт. Подпишитесь и регулярно читайте Forbes, Fortune, Business Week, Wall Street Journal, Investors Business Daily и Money. Эти журналы и газеты предназначены для людей, серьезно заинтересованных в своем финансовом будущем. Вы должны быть в курсе. Начинайте накапливать наличный резерв для инвестиций в недвижимость. Выбирайте недвижимость, до которой можно достаточно быстро добраться на машине. Если у вас пока нет собственного бизнеса, постоянно обдумывайте возможность его начать, ибо финансовый фундамент – это надежная основа для будущего богатства. У будущего есть несколько названий. Для слабых оно невозможно. «Для малодушных оно неизвестно. Для мудрых и отважных оно идеально». Виктор Гюго